Глава третья. Пауза. Миша покачал головой с легкой усмешкой. «Черт, Алекс, ты реально влюбился вот так с первого взгляда? Романтика с налетом киношной магии. Я тронут. Ну, почти». Дэн, напротив, расхохотался. «Вы че, серьезно? Вам сколько лет, мужики? Нам уже по тридцать семь. Девица нарисовала тебя и исчезла, а ты строишь планы, как в сериале». Когда поженитесь, сколько детей родите. Брат, ну ты хорош. Жизнь — это не Netflix, а скоростной поезд. Все мимо, быстро и беспаузно, а вдруг? То не успел, тот опоздал. Глядя в окно, я пожал плечами. Может и так. Но я уже здесь, вдруг она придет. И я действительно верил. Потому что это был первый раз за долгое время, когда внутри проснулась надежда, Засияла, как лучик солнца после изнурительного дождливого года. Глупая и ироничная, но надежда... Миша снова хлопнул меня по плечу. — Ладно, парень, мы посидим с тобой. Кто знает, вдруг судьба любит кофе с корицей и вскоре вернется за новой чашечкой. А я снова посмотрел в дверь. И на секунду поклялся бы, что заметил тень знакомой фигуры, которая мелькнула за стеклом. Плюнув на друзей, что сидели за столиком, я выскочил, как ненормальный, и сразу оглянулся. Что я искал? Похоже, иголку в стоге сена. Всматривался в людей, искал то самое серое пальто. Но какой шанс, что у моей незнакомки оно одно? Но все равно, искал его, как умалишенный. Показалось? Наверное. Я точно рехнулся, и пора записываться к психологу. Друзья, конечно же, вышли следом, и я, предотвращая новые идиотские комментарии, от них выдохнул. Я в студию, у меня полно работы. Вот и правильно, поддакнул Дэн, но кто бы сомневался. У этого ходячего калькулятора только деньги на уме. Да и неудивительно, он же у нас финансовый директор. В то время как мы с Мишей просто архитекторы. Миха еще и градостроитель, чертит себе в кабинете, горе не знает. На моих же плечах сотрудники, инвесторы, бумажки, отчеты. Но не об этом сейчас. Впервые за долгое время мне реально хотелось плюнуть на наш общий бизнес, забыть о нем, как о кошмарном сне, и окунуться в романтику. Нет, конечно же, у меня и раньше были отношения, но пафосные. Рестораны, выставки, театры, подарки с ценником, начинающимся не ниже, чем от двух нолей. И женщины красивые, с лоском, манерные. Только не хватало меня в таких отношениях дольше, чем на месяц. Скучно, однообразно, душно. Незнакомка с портретом среди них, как глоток свежего воздуха, как намек на что-то новое, искреннее. Возможно, даже со вкусным ужином после работы и банальным просмотром сериалов снова того возле камина в обнимку я не знаю, сколько раз я уже поднимал взгляд на дверь своего кабинета в архитектурной студии. Возможно, сто. Возможно, тысячу. Я наивно ждал ее. Почему? А почему бы и нет? У нас все еще открыта вакансия, и кто знает, вдруг именно моя незнакомка в следующий раз войдет в двери кабинета с надеждой получить работу. Глупо, конечно. Но я хотел верить хоть во что-то. Но каждый раз мимо. Менеджеры, курьеры, ассистенты. Пару раз даже забывал, зачем маниакально следил. Одна сплошная работа. А сегодня решил разгрузить голову и не думать ни о чем, пока не выглянул на улицу, сидя на кресле через панорамное окно. С высоты третьего этажа весь мир кажется чужим, но девушка там внизу — это же она, да? Нет, серьезно, без шуток. Серое пальто, рюкзак, как у студента. Рыжие волосы, собранные в хвост, вот они-то и бросались в глаза. Она стояла у входа и разговаривала с кем-то. Возможно, с охраной. Или, может, просто уточняла дорогу. В руке явно держала что-то, или папку с документами, или... Портфолио? Возможно, курьер? Нет, как-то не то. Может, ошибка, и девушка просто похожа на ту из кофейни. Но сердце уже решило за меня. Это она. Та самая. Я подскочил так резко, словно подо мной кресло взорвалось. Бумаги разлетелись, а Ноут так и остался одиноко светиться на столе, показывая недоделанную таблицу. — Господи, это она! — прошептал я сам себе, словно мне нужен был пинок.